Глава двадцать два. Гауф. «Так, Серёжа, ты серьёзный парень. Что страшного в том, что надо сесть на этого монстра железного? И коза эта смотрит ещё так с вызовом. Вон как глазища карие сверкают. Тоже мне любительница свиноматок. Так, надо просто собраться. А отомщу ей потом. Своей девушке». Пока в голове план укладывался не очень. Но я готов был думать о чём угодно, только не о предстоящей поездке. Узнает кто, потом проблем не обернусь. А все она, эпиляторша, коза выдирательная. Вот что и стоило сесть на чертов байка Она гоняет, словно родилась на нем. Демонстративно подошел к мотоциклу. Лишь бы не заметила, что я очка нафт го уровня. Вот перед ней опозориться будет верхом идиотизма. Еще и телефон в кармане с ума сходит. Хорошо знаю, как на этой зверюге ездить. Что смотришь? Я как доберусь до твоей адреналиновой задницы. Не выдержал, попытался уколоть. Ну что, довольна? Домой, как и собиралась, пешком пойдешь. Только теперь не отвертишься. Ты моя девушка на месяц. И телефон мой запиши. Список пришлешь уже, наконец. Кажется, перестарался. Голос уж совсем командным вышел. Лишь бы не заметила, как мне стрёмно. Продиктовал ей номер. Пока она набирала, перечислял в голове тысячу и одну причину, почему я должен рисковать своим здоровьем. Это же форменное безумие. Нет, Кучерявого я понимал. Но там любовь безумная, адреналин и все такое. Я же больше ста тридцати не гонял, ибо законом запрещено. Надо же было связаться с такой девахой. На байке гоняет, акробатические тюды выполняет. Отец бы у виска покрутил. Она набрала, прорвавшись через сто звонков Кутузова. Ничего, как только отъеду от нее, запаркуюсь во дворе и наберу ему. Друг, небось, посидел, пока нас не было. Задрал подбородок вверх, да повыше. Твою ж мать, как стрёмно! Мужик я или кто? Хорошо хоть яйца обросли, а то с эпилированными гениталиями я бы вообще далеко не уехал. Чисто на психологическом уровне. Рванул от нее мысленно молясь и перекрещиваясь. Зверь подо мной урчал, а я чувствовал, как белеют мои волосы. Так-то позади мягкого, вкусно пахнущего женского тела было получше. Да что ж, нигде дворов-то нет. Как это полоумная откопала здесь дурацкую жилую зону со свинарником!» Наконец-то судьба сжалилась, и я заехал к первой попавшейся многоэтажке. «Цивилизация!» — достал телефон. Оценить состояние друга можно было по доброму десятку сообщений, с такими цветастыми матами, что остановилось и весело, и грустно. Принял очередной вызов и услышал его. «Дурак, разобьется же!» а если нет, я его то самое место еще раз отведу эпилировать к... Кутузов, жив твой железный конь. Если вдруг тебя интересует, то и я жив тоже. Серега, ты...» Дальше пошли весьма смачные эпитеты. Пока он выговаривался, спуская пар, я все больше успокаивался. На зеленого зверя смотрел с опаской и явным намерением на него больше не садиться. Даже сумкой. Хотя, признаюсь, Покататься с ней было весьма неплохой идеей. Задумался. Тем временем Кутузов сдулся. Как-то быстро он не удержался. «Ты не успел ту деваху оприходовать?» «Не успел! Из тачки выскочил, когда звук мотора услышал. Увидел, как вы уноситесь в закат на моем байке. Гауф, охренел в край с этой! Как там ее?» Усмехнулся. «Вот причина всех бед. Человеку потрахаться не дали». Хотя что уж греха таить, у самого с этой работы времени на секс не было. Надо исправить этот момент. Эмма ее зовут. Кстати, потрудись запомнить имя моей девушки. Немая пауза. Хотел на нем протестить свой план. Судя по мертвому молчанию, эффект был что надо. Ошеломительный. Да ну нах, как ты ее уломал? Я бы на ее месте к тебе после той эпиляции на пушечный выстрел не подошел. Вот и приехали. Родной лучший друг, один из двух, на меня на возводит. Да я душка, и все девки от меня в восторге. Вот аду не прогоняет вообще ничего. Все, кроме эпиляторши, ехидно подсказывал внутренний голос. А еще подумал, что как только ада отвалится, как засохшая болячка, мы еще посмотрим, кто кого. Да не гони, а то я обидеться могу. Неужели тебе какая-то писькодралка дороже друга? «Кутузов, Кутузов, ты думаешь что говоришь человеку, который в тёмном дворе с твоим обожаемым байком стоит. И вообще, она не смогла устоять перед моим обаянием». «Ты лучше во дворе и стой! Нечего рассекать без документов. Я сам тебя заберу, диктуй адрес». «И да, тут, походу, даже байкеры старые видели, как ты её обаял. Кстати, они теперь тебя за каким-то ищут, так что пока на площади не появляйся». «И откуда столько ехидства в голосе у него?» Завидно, что ли? Надо с ним и Саней организовать заход по девочкам. С меня девочки, с парней атмосфера. Знаю я парочку умелец. Достаю, да стою, приезжай, забирай. Я хз, где сейчас геометку скину. И готовься. У нас сегодня с тобой и Саней будет заход по-прекрасному. Поедем туда вместе, только это на тачке я лучше. Можешь пригнать? Вот спустим пара, дальше посмотрим. Возьмуй за свою девушку и больше не будет возникать странных мыслей. В конце концов, не стоит забывать, что она просто писькодралка.